Мэри Фримен. Ветер в розовом кусте. Порт-Виллидж нет железнодорожной станции, поскольку он находится на другой стороне реки от Портерфолл, и до него можно добраться только через брод, который дал ему свое название, или паромом. Паром ждал, когда Ребекка Флинт сойдет с поезда с сумкой и корзинкой для завтрака. Когда она и ее скромный багаж были благополучно погружены, она сидела спокойно, выпрямившись на пароме, быстро и плавно пересекавшим поток. На его борту находился конь, запряженный в легкую коляску. Он беспокойно бил копытом о палубу. Его хозяин стоял рядом и настороженно наблюдал за ним, хотя жующий конь видом своим скорее напоминал корову. Рядом с Ребеккой сидела женщина приблизительно ее возраста, посматривавшая на нее с любопытством. Рядом с ней стоял ее муж, невысокий и полный. Ребекка не обращала на них внимания. Она была высокой и бледной, напоминающей старую деву и одновременно Матрону. Она придерживала свою шкаль, завернутую в холщовый мешок, возле своего левого бедра, словно это был ее ребенок. На лице ее читалось недовольство жизнью, но это было недовольство матери своим непослушным ребенком, а не восприятие ее как подавляющей судьбы. Женщина, сидевшая рядом, продолжала смотреть на нее. Она выглядела глуповатой, а чрезмерное любопытство только подчеркивало это впечатление. Глаза ее блестели, на щеках время от времени проступали розовые пятна. Она открывала рот, пытаясь заговорить, суетилась. Наконец, больше терпеть она не могла и смело обратилась к Ребекке. «Прекрасный день!» — сказала она. Ребекка холодно посмотрела на нее и кивнула. «Да, очень», — согласилась она. «Вы издалека?» «Я приехала из Мичигана». «Ах!» — с благоговением произнесла женщина. «Это очень далеко», — заметила она. «Да», — ответила Ребекка. Тем не менее, женщина не отставала. Возможно, она твердо решила что-то узнать, поскольку внешность Ребекки ее, по всей видимости, сильно заинтересовала. — Это очень далеко, чтобы приехать сюда, оставив семью, — с незамысловатой хитростью произнесла она. — У меня нет семьи, которую пришлось оставить, — коротко ответила Ребека. — Значит, вы не... — И не собираюсь. — Ах, — сказала женщина. Ребека смотрела на реку прямо перед собой. Плыть было долго. Неожиданно для себя Ребекка почувствовала желание поговорить. Она повернулась к женщине и спросила, не знает ли та вдову Джона Дента, живущего в Форт-Виллидж. «Ее муж скончался около трех лет назад», — добавила она. Женщина вздрогнула. Побледнела, потом покраснела. Бросила странный взгляд на мужа, флегматично смотревшего на женщин. «Да, наверное, знаю». Наконец пробормотала женщина. «Дело в том, что его первой женой была моя сестра», произнесла Ребекка с видом человека, сообщающего что-то очень важное. «Ваша сестра?» тихо сказала женщина. Она с выражением ужаса и сомнения взглянула на мужа, тот отрицательно покачал головой. «Я собираюсь навестить ее и забрать домой свою племянницу Агнес», сказала Ребекка. Женщина так сильно вздрогнула, что это нельзя было не заметить. «Что-то случилось?» — спросила она. «Нет, ничего», — ответила женщина, глядя на мужа, покачавшего головой, словно китайский болванчик. «Моя племянница болеет?» — с подозрением спросила Ребека. «Нет, она не больна», — быстро ответила женщина и, казалось, затаила дыхание. «Вы давно ее видели?» «Дайте подумать». «Я давно ее не видела», — сказала женщина и снова затаила дыхание. «Она должна вырасти очень красивой, если пойдет в мою сестру». «Моя сестра была очень красивой женщиной», — задумчиво произнесла Ребекка. «Да, я думаю, она выросла красивой», — дрожащим голосом ответила женщина. «А что за женщина, его вторая жена?» Женщина взглянула на мужа, тот ответил ей предостерегающим взглядом. Она некоторое время продолжала смотреть на него, а затем прерывающимся голосом ответила. «Я, полагаю, она хорошая женщина. Я, не знаю, я... Наверное, да. Я нечасто ее вижу». «Мне было немного обидно, что Джон женился так быстро», сказала Ребекка. «Но, полагаю, ему нужна была хозяйка в доме, а Агнес требовалась забота. Я не могла забрать ее, когда сестра умерла». Мне нужно было заботиться о нашей матери. Кроме того, я преподавала в школе. Теперь мама умерла, а полгода назад скончался мой дядя, оставив мне небольшое наследство. Я уволилась из школы и приехала за Агнес. Думаю, она будет рада уехать со мной. Пусть даже ее мачеха и хорошая женщина и заботятся о ней должным образом». Мужчина сурово взглянул на свою жену, о чем-то предупреждая ее этим взглядом. «Думаю, да», — сказала та. «Джон всегда писал, что она красивая женщина», — сказала Ребекка. Паром заскрежетал днищем по песку. Вдова Джона Дента послала лошадь с повозкой навстречу своей невестке. Когда женщина и ее муж шли по дороге, вскоре их в коляске обогнала Ребекка. Она укоризненно произнесла. «Наверное, мне следовало ей все рассказать, Томас». — Пусть она сама обо всем узнает, — ответил мужчина. — Не следует обжигать пальцы о чужой пудинг, Мэри. — Думаешь, она узнает? — спросила женщина с дружью в голосе. — Узнает, — отозвался муж с легким презрением. — Если там есть, что узнавать. — Ах, Томас, говорят... — Господи, неужели ты не поняла, что говорят в основном ложь? — Но если это правда, и она окажется женщиной нервной, то может испугаться настолько, что попросту сойдет с ума. Сказала его жена с беспокойством, глядя на стройную фигуру Ребекки в повозке, скрывающейся за гребнем холма. «Разум, который легко расстроить, немного стоит», — заявил муж. «Лучше держись от этого подальше, Мэри». Ребекка тем временем ехала в коляске рядом со светломолосым мальчиком, который, как она поняла, был не очень умен. Она задала ему вопрос, но он не обратил на это внимания. Она повторила свой вопрос он ответил рассеянным, бессвязным бормотанием. Тогда она оставила его в покое, убедившись, что он, по крайней мере, знает дорогу. Они проехали около полумили, миновали деревянную площадь, а затем небольшое расстояние, когда мальчик внезапно остановился перед красивым домом. Это был дом старой постройки, осовремененный, маленький и белый, с крышей, выступающей над лужайкой, изогнутой буквой «Л». Он имел мансарды, эркер, резные перила на крыльце и дубовые двери. «Это дом Джона Дента?» — спросила Ребекка. Мальчик был скуп на слова, как философ. Его ответ заключался в том, что он, бросив вожжи на спину лошади, соскочил с коляски и отправился к ее багажному отделению. Ребекка сошла и пошла к дому. Его белые стены блестели. «Жалюзи были безупречно зелеными, газон гладко подстрижен, подобно бархату, и украшен клумбами с яркими цветами». «Я всегда знала, что Джон Дент состоятельный человек», спокойно размышляла Ребекка. «Полагаю, Агнес жило здесь неплохо. У меня достаточно средств, но нужно позаботиться о ее обучении». Мальчик тащил ее багаж по гравийной дорожке, но прежде чем он успел добраться до ступени крыльца, Дом стоял на террасе, входная дверь распахнулась, и появилась светловолосая, полная красивая женщина. Приподняв черную шелковую юбку, так что стали видны оборки на крахмаленной вышивке, она ждала Рыбеку. Она безмятежно улыбалась, ее розовое с двойным подбородком лицо округлилось, на нем образовались ямочки, но ее голубые глаза смотрели оценивающе и настороженно. «Миссис Флинт, я полагаю», — сказала она. — Да, мадам, — ответила Ребекка с недоумением, отметив странное смешанное выражение страха и вызова на лице женщины. — Ваше письмо пришло только сегодня утром, — произнесла миссис Дент ровным голосом. Ее полное лицо было равномерно розовым, но в голубых глазах, подобных глазам фарфоровой куклы, что-то таилось. — Я думала, вы его вообще не получили, — сказала Ребекка, — и не стала дожидаться ответа. Я полагала, что смогу пожить у вас некоторое время, не слишком вас обременяя, поскольку когда-то Джон написал мне о своих обстоятельствах, но когда совершенно неожиданно получила наследство, то решила забрать Агнес. Полагаю, вы не станете ее удерживать? Вы же знаете, что в наших с ней венах течет одна кровь, а вам она не родственница, хотя вы, возможно, и привязались к ней. Я видела ее портрет, какая она милая девушка». «Джон всегда говорил, что она похожа на свою мать, а Грейс была красивой женщиной. И я говорю это вовсе не потому, что она была моя сестра». Ребекка прервалась и с изумлением и тревогой посмотрела на стоящую перед ней женщину. Та стояла, онемев, задыхаясь, прижав руку к сердцу. Губы ее слегка приоткрылись в жуткой гримассе, в которую превратилась улыбка. «Вам плохо!» – воскликнула Ребекка, подходя ближе. «Вам не принести воды?» Миссис Дэн с трудом приходила в себя. «Ничего страшного», — сказала она. «Такое со мной случается. Иногда. Все в порядке. Не желаете войти, мисс Флинт?» Пока она говорила, красивый темно-розовый цвет залил ее лицо. Ее голубые глаза стали непрозрачными, по-прежнему что-то скрывая в своей глубине. Ребекка последовала за хозяйкой. Мальчик, молча ожидавший ее, последовал за ней с багажом в руках. Но прежде, чем она вошла в дверь, она увидела нечто странное. На верхней террасе рос большой розовый куст. А на нем, несмотря на окончание сезона, цвела маленькая, алая, совершенной формы роза. Ребекка взглянула на нее. Хозяйка резким движением вытянула руку. «Не смейте срывать эту розу!» – воскликнула она. Ребекка с достоинством выпрямилась. «У меня нет привычки срывать чужие розы без разрешения», — сказала она. Когда Ребекка заговорила, она вдруг вздрогнула и забыла о своем негодовании, поскольку случилось нечто непонятное. Розовый куст внезапно заволновался, словно от порыва ветра, хотя день был на удивление тихим. Ни один лист гортензии, росший на террасе, рядом с розой не пошевелился. «Что за...» — начала Ребека, но осеклась, взглянув на лицо женщины. Казалось, та отчаянным усилием воли старается сохранить что-то в тайне. «Входите же!» — произнесла она резким тоном, казалось происходившим из глубины ее груди без вмешательства органов речи. «Входите в дом! Мне здесь становится холодно!» «Что заставляет этот розовый куст шевелиться, если нет ветра?» — решительно спросила Ребекка, несмотря на смутный страх. «Я ничего не вижу», — спокойно ответила женщина. Когда она говорила, куст действительно оставался неподвижен. «Это был порыв ветра», — заявила Ребекка. «Возможно», — сказала миссис Дент. «Я не могу объяснить всего, что происходит на улице. У меня слишком много дел». Она произнесла это уверенно, с ноткой презрения, бросив вызывающий взгляд сначала на куст, потом на Ребекку, затем вошла в дом. «Как странно!» — подумала Ребекка, а последовала за ней. Следом вошел мальчик с багажом. Ее окружил интерьер броский и в то же время элегантный, по ее мнению. Брусельские ковры, кружевные занавески, блестящая обивка и полированное дерево. «У вас очень мило!» — заметила Ребекка, когда немного привыкла к своему новому окружению и обе женщины сели за чайный столик. Миссис Дент взглянула на посеребренный сервис. «Да, конечно», — ответила она. «У вас все новое?» — нерешительно осведомилась Ребекка, с ревностью подумав о свадебных подарках покойной сестре. «Да», — ответила миссис Дент. «Мне не нужны вещи умерших. У меня имелось достаточно собственных денег, так что в этом смысле я ничем не обязана Джону». Все старые вещи я выставила на аукцион. Они почти ничего не принесли. — Полагаю, вы что-нибудь оставили для Агнес? Когда она вырастет, ей захочется иметь вещи ее бедной матери. С негодованием заметила Ребекка. Голубые глаза миссис Дэн с вызовом взглянули на нее. — На чердаке осталось кое-что, — сказала она. — Скорее всего, она их оценит по достоинству, — заметила Ребекка. Сказав так, она взглянула в окно. Разве ей не пора возвратиться домой? спросила она. Чаще всего она возвращается именно в это время, небрежно ответила миссис Дент. Но когда отправляется к Эдди Слоком, иногда непредсказуемо задерживается. Эдди Слоком ее близкая подруга? Самая близкая. Возможно, мы сможем приглашать ее посещать Агнес, когда она будет жить у меня. Задумчиво произнесла Ребекка. «Наверное, Агнес поначалу будет скучать по вашему дому». «Скорее всего, так и будет», — ответила миссис Дент. «Она называет вас мамой?» — спросила Ребекка. «Нет, она зовет меня тетей Эмилин», — ответила женщина. «Когда, вы сказали, вы собираетесь вернуться домой?» «Примерно через неделю, если она успеет собраться» ответила Ребекка, сопровождая свои слова удивленным взглядом. Она подумала, что после такого вопроса вряд ли задержится хотя бы на день. «Ну, если уж на то пошло, — сказала миссис Дент, — то нет никакой разницы, готова она или нет. Вы можете вернуться домой, когда захотите, а она приедет попозже. Одна? Почему бы и нет? Она уже вполне взрослая девочка. Моя племянница вернется домой вместе со мной». «Я не вернусь без нее, но если мне нельзя будет пожить здесь в доме, который когда-то был домом ее матери и моей сестры, я остановлюсь где-нибудь еще», — сказала Ребекка. «О, пожалуйста, вы можете оставаться здесь сколько захотите», — отозвалась миссис Дент. «А вот и она сама», — воскликнула Ребекка ликующим голосом. Вряд ли кто-то мог даже представить себе, как ей хотелось увидеть племянницу. «Она вернулась быстрее, чем я ожидала» произнесла миссис Дент, и снова странно, почти незаметно изменилось выражение ее лица, после чего оно снова стало бесстрастным. Ребекка смотрела на дверь, ожидая, когда та откроется. «Где же Агнес?» — спросила она через некоторое время. «Наверное, задержалась, чтобы поправить шляпку», предположила миссис Дент. Ребекка ждала. «Почему она не идет?» Не может же она столько времени поправлять шляпку. Вместо ответа миссис Дент поднялась, подошла к двери и резким движением распахнула ее. — Агнес! — позвала она. — Агнес! Затем повернулась и взглянула на Ребекку. — Ее там нет. — Я видела, как она проходила мимо окна, — сказала Ребекка в замешательстве. — Вы, наверное, ошиблись. — Нет, это была она, — настаивала Ребекка. — Это не могла быть она. Я в этом уверена. Сначала я увидела тень на потолке, потом ее отражение. Вон там она указала на зеркало, висевшее напротив. А затем она прошла за окном. Какой вы увидели ее в зеркале? Маленькая, со светлыми волосами, обрамляющими лоб. Вы не могли видеть ее. Разве это не было похоже на Агнес? Похоже. Но, конечно, вы ее не видели. Вы так много думаете о ней, что вам просто показалось, будто вы ее видели. Это вы так думаете? Мне тоже показалось, будто я увидела кого-то за окном. Но я тоже, должно быть, ошиблась. Если бы это была она, она непременно вошла бы в дом. Но я знаю, что она все еще гостит у Эдди с Локом». Когда Ребекка легла спать, Агнес еще не вернулась. Ребекка решила, что будет ожидать ее возвращения. Но она очень устала и, кроме того, полагала, что ведет себя глупо. «Миссис Дент предположила» что Агнес отправилась вместе с Эдди Слоком на церковную вечеринку. Когда Ребекка предложила послать кого-нибудь сказать ей, чтобы она поскорее возвращалась, поскольку приехала ее тетя, миссис Дент многозначительно улыбнулась. «Полагаю, вы не настолько наивны, чтобы полагать, будто молодая девушка охотно оставит общество, в котором присутствуют молодые люди, ради встречи с тетей», — сказала она. «Агнес еще слишком молода». С негодованием заметила Ребекка. «Ей шестнадцать», — ответила миссис Дент. «И ей пора бы уже обращать внимание на молодых людей». «Ей еще нужно окончить школу, и я заберу ее оттуда прежде, чем она начнет думать о мальчиках», — заявила Ребекка. «Посмотрим», — рассмеялась женщина. После того, как Ребекка легла спать, она долго не могла заснуть, прислушиваясь к девичьему смеху и голосам молодых людей под окном. На следующее утро она проснулась рано. Миссис Дент, не державшая слуг, деловито готовила завтрак. «Разве Агнес не помогает вам с завтраком?» спросила Ребека. «Нет, я все делаю сама», — коротко ответила миссис Дент. «В котором часу она вернулась?» «Она не вернулась». «Что?» «Она не вернулась. Она осталась у Эдди. Она часто так делает. Не предупредив вас...» «О, она знала, что я не буду волноваться. Когда же она вернется?» «Думаю, что скоро». Ребекке было не по себе, но она старалась скрыть это, поскольку не понимала причины своего беспокойства. Одна молодая девушка заночевала в гостях у другой. Что могло быть в этом тревожного? Но она едва прикоснулась к завтраку. После этого она вышла на маленькую террасу, хотя хозяйка постаралась ее остановить. «Почему бы вам не погулять по другую сторону дома? Там открывается очень красивый вид на реку», — сказала она. «Пожалуй, я лучше погуляю здесь», — ответила Ребекка. Она намеревалась следить за дорогой, не возвращается ли девушка. Вскоре Ребекка ворвалась в гостиную, а после на кухню, где готовила миссис Дент. «Розовый куст!» — воскликнула она. Миссис Дент обернулась и взглянула на нее. «Что с ним такое?» он колышется». «Ну и что?» «Сегодня утром совершенно нет ветра». Миссис Дент отвернулась с совершенно неподражаемым жестом светловолосой головы. «Если вы думаете, что я стану тратить время на такие глупости, как...» — начала она, но Ребекка прервала ее вскриком, бросившись к двери. «Агнес вернулась!» — воскликнула она. Она широко распахнула дверь, И, как ни странно, рвавшийся ветерок разметал ее седые волосы. С шорохом со стола слетела бумага, но никого не было видно. Здесь никого нет, сказала Ребекка. Она тупо посмотрела на женщину с глухим стуком, опустившую скалку на тесто. Я ничего не слышала, спокойно отозвалась та. Я видела, как кто-то прошел за окном. Наверное, вы снова ошиблись. Я знаю. — Что, кого-то видела? — Вы никого видеть не могли. Пожалуйста, закройте дверь. Ребекка закрыла дверь, села у окна и выглянула в осенний дворик, через который кухонные двери пролегала небольшая тропинка. — Почему здесь так сильно пахнет розой? — вскоре спросила она. — Я не чувствую никакого запаха, кроме мускатных орехов. — Это не мускатные орехи. Я больше ничего не чувствую. — Как вы думаете? «Где сейчас Агнес?» «Возможно, они с Эдди на пароме отправились в Портер-Фолл. Они часто так делают. У Эдди там живет тетя и кузен. Очень симпатичный молодой человек». «Вы полагаете, они отправились туда?» «Может быть. Я бы не удивилась». «Когда она должна вернуться?» «О, не раньше полудня». Ребекка ждала, призвав на помощь все свое терпение. Она продолжала успокаивать себя убеждая в том, что все происходящее вполне естественно, что другая женщина ничего с этим поделать не может. Но она решила, что если Агнес в этот день не вернется, за ней следует послать. Когда наступило 4 часа, она решительно поднялась. Она украдкой бросала взгляд на часы, стоявшие на каминной полке в гостиной, и сама отсчитывала время. Она сказала себе, что если Агнес не появится дома к этому времени, она потребует, чтобы за ней послали. Она встала, подошла и остановилась около миссис Дент, которая оторвалась от шитья и холодно взглянула на нее. «Я ждала, сколько могла», — сказала она. «Я приехала из Мичигана, чтобы увидеть дочь своей сестры, забрать ее с собой. Я здесь со вчерашнего вечера двадцать четыре часа и до сих пор не увидела ее. Но теперь я собираюсь это сделать. Я хочу, чтобы за ней послали». Миссис Дент отложила шитье и поднялась. — Я вас нисколько не виню, — сказала она. — Ей давно бы пора вернуться домой. Я сейчас же схожу за ней сама. Ребекка вздохнула с облегчением. Она не понимала, чего боялась или подозревала, но знала, что ведет себя, если не и враждебно, то с очевидным недоверием, и почувствовала облегчение. — Я была бы вам очень благодарна, — сказала она и вернулась к своему креслу. Миссис Дент взяла шаль и маленький белый шейный платок. «Я бы не стала вас беспокоить, но мне кажется, что я не могу больше ждать», извиняющимся тоном заметила она. «О, это вовсе не проблема», — сказала миссис Дент, выходя. «Я ни в чем вас не обвиняю. Вы ждали очень долго». Ребекка сидела у окна и, затаив дыхание, смотрела на миссис Дент в одиночестве, шедшую через двор. Она подбежала к двери и снова обратила внимание на шевелящийся розовый куст хотя ветра не было. «Где она?» Миссис Дент натужно рассмеялась, поднимаясь по ступенькам на террасу. «Девушки останутся девушками», — ответила она. «Они с Эдди уехали в Линкольн. У Эдди есть дядя, он проводник поезда. Он живет в этом городе, у него есть возможность отвезти их туда, и они собираются остаться у тети Эдди, Маргарет, на несколько дней». Миссис Локом сказала, что у Агнес не было времени прийти и спросить вас перед отъездом, но она взяла на себя смелость заверить, что все будет в полном порядке. Почему же она не пришла сама и не сказала вам об этом? Ребекка была рассержена, но не подозрительно. Она не видела причин даже для гнева. О, у нее дерматит. Она пришла бы, как только сняла воспаление. Она слышала, что у меня гости, и ей не хотелось показываться с такими руками. Она лечит их серными спичками. — Вы говорите, Агнес уехала на несколько дней? — спросила Ребекка. — Да, до четверга, так сказала миссис Слоком. — Как далеко отсюда до Линкольна? — Около 50 миль. Она получит настоящее удовольствие. Сестра миссис Слоком — очень милая женщина. — Это очень долго. Мне нужно возвращаться домой. Если вам срочно требуется уехать, уезжайте. «Я соберу и отправлю ее к вам, как только она появится», — сказала миссис Дент. «Я могу подождать еще», — мрачно отозвалась Ребекка. Обе женщины снова сели, и миссис Дент взялась за шитье. «Могу я что-нибудь поделать?» — наконец, с отчаянием спросила Ребекка. «Если бы я тоже могла немного пошить». Миссис Дент быстро встала и достала из шкафа рубашку. «Вот», — сказала она. Можете пришить тесьму к этой ночной рубашке. Я собиралась сделать это сама, но вы вполне можете меня заменить. Она возьмет ее и еще одну рубашку с собой, когда будет уезжать. Я не хочу отпускать ее без хорошего белья. Ребекка схватила маленькую рубашку и лихорадочно принялась за ее. Полночь она проснулась от глубокого сна и с минуту лежала, пытаясь собраться с мыслями и объяснить себе, что она слышит. Наконец, она обнаружила, что это были звуки популярной в то время девичьей молитвы, исполняемой на пианино, доносившиеся из гостиной внизу. Она вскочила, накинула шаль поверх ночной рубашки и дрожа поспешила вниз. В гостиной никого не было. Пианино молчало. Она побежала к спальне миссис Дент и с истеричными нотками в голосе закричала «Эмилин! Эмилин! Что случилось?» Сведомилась миссис Дент. «Кто? Кто играл девичью молитву на пианино в гостиной?» «Я ничего не слышала». «Там кто-то был». «Я никого не слышала». «Говорю вам, там кто-то был, но сейчас там никого нет». «Я никого не слышала». «Кто-то играл на пианино девичью молитву». «Агнес вернулась? Я хочу знать». «Разумеется, Агнес не вернулась», — ответила миссис Дент. Вы совсем сошли с ума от беспокойства? Последний паром из Портал Фолл пришел вечером. И, конечно, она не приехала на нем. Я слышала, вам просто приснилось. Я не спала. Ребекка вернулась в свою комнату. Лампа горела у нее до самого утра. На следующее утро она бросала на миссис Дент настороженные взволнованные взгляды. По временам она открывала рот, словно желая что-то сказать, затем хмурилась и крепко сжимала губы. После завтрака она поднялась наверх и вскоре спустилась с пальто и шляпкой. «Эмилин», — сказала она, — «я хочу знать, где живут с Локомы. Миссис Дент бросила на нее долгий странный взгляд из-под полуопущенных ресниц. Она допивала кофе. «Зачем?» — спросила она. «Я схожу к ним и узнаю, не получали ли они весточки от их дочери и Агнес с того времени, как девушки уехали. Мне не нравится то, что я слышала ночью». Вам это, скорее всего, приснилось. Это не имеет значения. Играет ли Агнес на пианино девичью молитву? Я хочу знать. Даже если и так, то что? Кажется, да, немного играет. Не знаю. Во всяком случае, она не стала бы играть ночью. Но я сама слышала, как кто-то играл. И мне не нравится, когда происходит что-либо подобное. Я не суеверна, но мне это не нравится. Где живут слокомы? Я собираюсь сходить к ним. Идите по дороге через мост мимо старой мельницы. Затем поверните налево. Это единственный дом на расстоянии в полмили. Вы не пройдете мимо. На нем флюгер, корабль с наполненными ветром парусами. Я иду. Я очень волнуюсь. Ребекка вернулась спустя почти два часа. Ее щеки были покрыты красными пятнами. Она была очень встревожена. Я нашла этот дом, сказала она. В нем нет ни души. «Что-то случилось?» «Что могло случиться?» «Я не знаю. Что-нибудь. Прошлая ночь — это было предупреждение. В доме не было ни души. Они отправились в Линкольн. Там не было никого, чтобы спросить?» Поинтересовалась миссис Денст, едва скрываемым беспокойством. «Я спросила женщину, живущую около поворота дороги. Она совершенно глухая. Вы должны ее знать». Она прислушивалась, когда я кричала ей, спрашивая, где живут Слокомы, а потом ответила, «Миссис Смит здесь не живет». «Больше я никого не видела. Там больше нет домов». «Как вы думаете, что это может значить?» «Не думаю, чтобы это что-то значило», — холодно ответила миссис Дент. «Мистер Слоком — проводник на железной дороге. Он наверняка уехал. А миссис Слоком часто выходит пораньше, чтобы провести день с сестрой в Портерфолл». Она отсутствует дома даже чаще, чем Эдди. «Вы, полагаете, ничего не случилось?» — спросила Ребекка, сомневаясь в разумности этого вопроса. «Господи, конечно, нет!» Ребекка поднялась наверх, чтобы положить пальто и шляпку, но тут же вернулась. «Кто был в моей комнате?» — воскликнула она. Ее лицо было серым, как пепел. Миссис Дент побледнела. «Что вы имеете в виду?» Медленно произнесла она. Когда я поднялась наверх, то обнаружила на кровати маленькую ночную рубашку Агнес. Она была разложена, а на груди лежала маленькая красная роза. Эмилин, в чем дело? Эмилин, что происходит? О! Миссис Дэн судорожно хватала губами воздух, вцепилась в спинку стула. Ребекка, дрожа так, что едва держалась на ногах, принесла ей воды. Миссис Дент, немного придя в себя, взглянула на нее глазами, в которых читалась странная смесь ужаса и неприязни. «Что вы имеете в виду, говоря так?» — спросила она. «Только то, что сказала. Чепуха! Вы просто сами положили ее таким образом. Я положила ее в ящик комода. Этого не может быть! Кто сорвал красную розу? Взгляните на куст». — коротко ответила миссис Дент. Ребекка с удивлением посмотрела на нее и поспешно вышла из комнаты. Когда она вернулась, то казалась еще более удивленной. Она тут же поспешила наверх, а затем снова спустилась, пошатываясь, держась за перила лестницы. — Я хочу знать, что все это значит, — требовательным тоном произнесла она. — Что все это? — Розовый бутон на кусте. Но из моей комнаты он исчез. — Это что, дом с привидениями? — Я ничего не желаю слышать о доме с привидениями. Я не верю в подобные вещи. Вы с ума сошли? Миссис Дент говорила с нарастающей силой. На ее щеке вернулся румянец. — Нет, — коротко ответила Ребекка. — Я еще не сошла с ума. Но сойду, если так будет продолжаться. Я собираюсь выяснить, где Агнес еще до наступления ночи. Миссис Дент взглянула на нее. «Что вы собираетесь делать?» «Я поеду в Линкольн!» На полном лице миссис Дент появилась торжествующая улыбка. «Вы не сможете», — сказала она. «Нет поездов». «Нет поездов?» «Нет. Дневных поездов от Фолл до Линкольна нет. В таком случае вечером я опять пойду к Слокомам». Однако Ребекке не удалось сходить к Слокомам. Хлынул такой ливень, что даже ее решимость была поколеблена, поскольку она взяла с собой только самые хорошие свои платья. Вечером пришло письмо из городка в Мичигане, откуда она уехала неделю назад. Письмо было от ее кузины, одинокой женщины, приехавшей присмотреть за домом в ее отсутствие. Это было пространное, неинтересное письмо. В нем говорилось главным образом о том, что кузина скучает по Ребекке, надеется, что в местах, куда та уехала, погода хорошая, и она не заболеет о том, что у нее поселилась ее подруга, миссис Гринвей, с того времени, как она почувствовала себя в доме одиноко. Она надеялась, что Ребекка не станет против этого возражать, хотя было совершенно непонятно, почему перед этим говорилось об одиночестве. Кузина была болезненно-щепетильна, и этим, по всей видимости, объяснялось ее письмо. Ребекка улыбалась, читая его, но тут взгляд ее упал на постскриптум. Он был написан другим почерком, как кажется, миссис Ханны Гринуэй, сообщавшей, что кузина упала с лестницы, когда спускалась в подвал и сломала бедро. Ее состояние внушает серьезные опасение. Она умоляла Ребекку немедленно вернуться, поскольку сама она страдает ревматизмом и не может должным образом ухаживать за подругой, а пригласить сиделку она не в состоянии. Ребекка взглянула на миссис Дент, принесшую ей письмо довольно поздно. Была половина десятого. Она уже поднялась к себе, собираясь ложиться. — Как оно к вам попало? — спросила она. — Его принес мистер Эббел Кром. — был ответ. — Кто это? — Почтмейстер. Он часто приносит письма, пришедшие с последней почтой. Он знает, что мне некого за ними послать. Он захватил и ваше письмо. Он сказал, что они с женой плыли вместе с вами на пароме. — Я помню его, — коротко ответила Ребекка. В этом письме плохие новости». Лицо миссис Дент приняло озабоченное выражение. «Моя кузина Гарри упала с лестницы в подвале. Та очень крутая и сломала бедро. Мне нужно возвращаться домой завтра же первым поездом. Какое несчастье. Мне ужасно жаль». «Нет, вам совсем не жаль», — воскликнула Ребекка. «Вы рады. Не знаю почему, но вы рады». Вы почему-то хотите избавиться от меня с того самого момента, как я переступила порог вашего дома. Не знаю почему. Вы странная женщина. Но теперь вы своего добились и, надеюсь, довольны. Вы не смеете так говорить. Тон миссис Дент был обиженным, но глаза ее радостно сияли. Я говорю то, что есть. Завтра утром я уезжаю и хочу, чтобы вы, как только Агнес Дент вернется домой, отправили ее ко мне. Без промедления. Упакуйте ее одежду немедленно и купите ей билет. Я оставлю вам деньги. Вы отправите ее ко мне домой сразу же, как только она вернется, на первом же поезде». «Хорошо», — ответила женщина. Она даже не скрывала своей радости. «Не забудьте». «Хорошо, Ребекка». На следующее утро Ребекка уехала. Через два дня, вернувшись домой, она обнаружила свою кузину в добром здравии. Более того, Она узнала, что ее подруга не писала никакого постскриптума. Ребекка собиралась вернуться в Форт-Виллидж на следующее же утро, но ее организм не вынес усталости и нервного напряжения. Она не смогла подняться с постели. У нее был упадок сил, вызванный постоянной тревогой и утомлением. Но писать она могла. А потому тут же написала письмо с Локомом, но ответа не получила. Она написала миссис Дент, засыпала ее телеграммами, также оставшимися без ответа. Наконец, она написала почтмейстеру, и ответ пришел с первой же почты. Письмо было коротким. Мистер Эбблкром был немногословен и очень тщательно выбирал выражение. «Уважаемая леди», — писал он, — «отвечаю на ваше письмо. Никаких слокомов в Форт-Виллидж не проживает. Они все умерли». Эдди скончалась 10 лет назад. Ее мать два года спустя. Отец пять. Дом пустует. Миссис Джон Дент, как говорят, совершенно не заботилась о падчерице. Девушка заболела. Ее не лечили. Не давали никаких лекарств. Но доказать это невозможно. Говорят, дом посещается. Странные видения и звуки. Ваша племянница... Агнес Дент умерла год назад, примерно в это время. Ваш покорный слуга Томас Эблкром.